Глава 9. Когда в условленное время я открыл портал, то даже слегка потерялся и охренел от начавшейся движухи. Поначалу на нашу сторону перешел Ив с оставшимися учеными, а потом сплошным потоком пошла строительная техника. В мире эльфов по достоинству оценили открывшиеся перспективы и решили, не раскачиваясь, строить здесь форпост. Первым сориентировался в происходящем дед. Он подскочил ко мне и сказал только несколько слов, заставивших меня действовать быстро и в какой-то мере даже жестко, если не жестоко. Просто, по словам деда, на этот шум сбегутся все монстры из окружающего леса. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, чем это закончится. Поэтому я только и смог, что отправить на ту сторону Ива с сообщением, чем все закончится, несмотря на сильную, по мнению эльфов, охрану. Надо сказать, что сориентировался он мгновенно и не стал даже пытаться спасти соотечественников, а сразу направился в портал. Ученые, привыкшие прислушиваться к нашим словам, тоже ломанулись за нами с дедом, как сайгаки перепуганные. Все остальные, несмотря на мое предупреждение об опасности, продолжили заниматься своими делами. Убрались мы из портала вовремя. Уже заходя во флайер, со стороны портала услышали шум разгорающегося сражения. Почти две недели нам пришлось безвылазно сидеть в своем убежище, дожидаясь пока взбунтовавшиеся монстры не разбредутся по округе. Меня больше всего беспокоило, сумели ли монстры попасть на планету эльфов. Ведь даже небольшое количество местных представителей фауны могут натворить таких дел, что эльфы могут и передумать, взаимодействовать с настолько агрессивным миром. Для того, чтобы открыть портал, нам с дедом пришлось устроить очередную охоту. Дело в том, что рядом с порталом поселилась пара неслабых зверей. Они чем-то напоминают земных кошек, но с мордахами, похожими на пингвинов. Правда, только раскраской. Что касаемо пасти, то там все нормально, крокодил позавидует. Они не отличаются большими размерами, так, с нормального теленка. Но вот их подвижности сможет позавидовать даже энерджайзер. По моему мнению, такие противники опаснее угробленных нами змей. Слишком уж они быстрые и подвижные. Довольно долго ломали головы, как с ними справиться с наименьшими проблемами. Так ничего внятного придумать и не смогли. Поэтому в какой-то момент плюнул на все предосторожности и, захватив два куска подготовленного мяса, просто на секунду появился в поле зрения одного из зверей. После того, как он меня заметил, бросил на зиме оба куска и максимально быстро полез на растущее неподалеку огромное дерево. Есть надежда, что звери, прежде чем начать преследование, не смогут устоять перед оставленным угощением. Так оно и случилось. Прибежали через несколько секунд после моего появления и, обнюхав оставленное мясо, быстро его проглотили. Только после этого, выпустив из лап огромные когти, начали карабкаться на дерево в надежде продолжить пиршество в приятной компании. Как вы понимаете, компания в данном случае буду я, собственно, как и пищей. По мере их приближения к кроне дерева, до которой чуть раньше я добрался в рекордно короткий срок, мне пришлось задуматься о срочной эвакуации. Конечно же, я подготовился к подобному развитию событий, и у меня есть даже два варианта отступления. А если честно, то бегство от этих тварей. Первый из этих вариантов — это натянутая под углом веревка, по которой я смогу перелететь на дерево, расположенное довольно далеко от того, на котором нахожусь сейчас. Второй вариант гораздо проще и сложнее одновременно. Он заключается в простом прыжке с немыслимой высоты. Суть этой авантюры в том, что при помощи мерцания я могу не только погасить скорость падения, но и на мгновение пропасть из вида, преследующих меня монстров. Надеюсь, этот метод сработает, потому что вариант с веревкой отвалился сам собой. Пока я дожидался удобного момента, какой-то небольшой зверек, похожий на обычную белку, перегрыз натянутый шнур, воспользовавшись тем, что на другом дереве никого, способного помешать ему, не было. Такой подставы я даже предположить не мог, поэтому и говорю, что остался только один вариант — это в нужный момент спрыгнуть с этого дерева. Получилось все даже лучше, чем было задумано. За мгновение до ухода в мерцание, зверя, который находился ближе ко мне, скрутило приступом боли, и в этот момент я исчез. Потом был полет к земле, где при помощи нейросети удалось вовремя воспользоваться своей имбовой способностью и погасить скорость. Не задержавшись ни на мгновение, сразу же понесся к очередному дереву и уже оттуда спокойно наблюдал за разыгравшейся неподалеку трагедией. Один из преследователей успел спуститься с дерева для продолжения погони, и его скрутило уже на земле. А вот другому повезло меньше. Его после первого приступа начало не по-детски колбасить, что закономерно привело к падению с большой высоты. Оно, как водится, не обошлось без последствий. Монстр после такого полета на ноги встать так и не смог. Второй в это время сумел доковылять до дерева, на котором я укрылся. На этом, собственно, все и закончилось. После непродолжительной агонии мне осталось только собрать трофеи. Правда, сделать это у меня не получилось. Просто прибежал дед и в прямом смысле этого слова надавал мне по шее. Таким разъяренным я его еще не видел. Его реально трясло от ярости, и сегодня он впервые на моей памяти поднял на меня руку, если можно так сказать. А так просто надавал за трещин, при этом приговаривая, что так себя вести нельзя. Конечно, я закосячил, не став его привлекать к этой охоте, и тем более даже не предупредив о своих планах. Короче, как говорится, хотел как лучше, а получилось как всегда. Из монстров получилось добыть четыре сферы развития, по две из каждого. Жаль, конечно, что не получилось добыть сферы умений или способностей, но я и этому рад. Обратил внимание, что монстры в этих краях гораздо богаче в плане трофеев, чем в других местах. Предполагаю, что это связано с большой конкуренцией среди них в борьбе за добычу. Ну, или, может, это воздух такой для них подходящий, не знаю, но доволен как слон. После открытия портала несколько ученых ушло на ту сторону, а мы с дедом даже дыхание затаили в ожидании новостей. Через небольшой промежуток времени из портала появился Ив, а за ним выпорхнула княжна. Эта коза, не задумываясь о последствиях, побежала ко мне и бросилась обниматься, повеснув при этом на моей шее. Получилось так, что я одной рукой придержал ее за тонкую талию, а вот другую руку чисто автоматически положил на приятную округлость, расположенную чуть ниже. Аж глаза прикрыл от эстетического удовольствия, получаемого душой. А вот тело среагировало сверхбурно, у меня даже волосы встали дыбом, не говоря уже обо всем остальном. Княжна сначала на какое-то мгновение замерла, а потом почувствовав нарастающее напряжение в положенном месте, Попыталась отстраниться, что у нее, естественно, не получилось, так как я почему-то крепко прижимал ее к себе. Не знаю, как могла закончиться эта сцена, если бы меня не привел в чувство необузданный ржач деда. Он даже за живот схватился в попытке облегчить себе страдания, получаемое от непрекращающегося смеха. Смог только с трудом прохрипеть. ха, -ха мальчик-то вырос!» И с этими словами, в прямом смысле этого слова, опустился на пятую точку, не прекращая ржать. Мы с княжной отпрянули друг от друга и почему-то покраснели. Самое забавное, что появляющиеся из портала эльфы тоже по-доброму улыбались. А некоторые из них, глядя на деда, даже поддерживали его, подключаясь к истерическому смеху. Этого кханалия веселья продолжалось довольно долго, на что мне, если честно, было наплевать. Я в это время смотрел в глаза Елены, чем еще больше вгонял ее в краску и понимал, что пропадаю. С трудом смог взять себя в руки и заняться делами. Для начала расспросил Ива о произошедшем на той стороне во время нашествия монстров. Как оказалось, им крепко повезло, что Ив сумел вовремя предупредить находящихся возле портала людей. Они смогли подогнать к самому выходу портала находящийся поблизости космический челнок и таким образом заблокировать возможность перехода. Это действие создало пробку испытающихся прорваться монстров, и пока несколько из них отодвигали челнок от места перехода, портал закрылся. На планету эльфов сумел прорваться только один зверь, который успел натворить немало дел, пока его не смогли уничтожить. Это происшествие только укрепил решимость властей наладить взаимодействие с нашим миром. Они рассудили просто. Если получится прокачивать своих людей до знаний, при которых они смогут на равных сражаться с подобными монстрами, то это окупит все возможные затраты, понесенные для достижения поставленной цели. Я их прекрасно понимаю. Если прокачанные люди появятся в элитных подразделениях, то эти подразделения выйдут на совершенно другой уровень развития. Выслушав короткий рассказ, выдвинулись к своему флаеру. В этот раз пришедшие сюда люди вели себя совершенно по-другому. Они были ниже травы и тиши воды. Немного расслабились и начали вести себя более естественно только внутри флаера. Оказывается, вместе с учеными сюда пришли и несколько эльфов, наделенных полномочиями вести переговоры по взаимодействию с нашим миром. Так как я слегка захандрил, то все переговоры пришлось проводить деду. Надо сказать, что справился он с этой задачей блестяще. Мы, конечно, обсуждали между собой варианты взаимодействия даже прикинули нижний порог рентабельности такого мероприятия. Но дед сумел выжить из переговоров максимум возможного. Только вдумайтесь. Он смог договориться о 10% вознаграждения за посреднические услуги между эльфами и сильными мира сего, которых еще предстоит найти. Больше того, он каким-то образом сумел выбить из эльфов 1% от стоимости перемещаемых через портал грузов. При нормальном товарообороте это даже не золотая жила, а бриллиантовая трубка получается. Пока дед занимался переговорами, я готовил список материалов, необходимых для устройства, зарекомендовавших себя ловушек. Мы так и не успели проверить, как действует на здешних монстров яды, но зато выяснили, что сталь — вполне рабочий вариант. Поэтому решили заказать запасом необходимые составляющие. Помимо уже ранее обозначенных стальных полосок и свежего мяса, в список добавили еще кучу всего нужного, начиная от веревок и заканчивая обычными сетями. Есть у меня на примете место, где можно попробовать сорвать куш. Незаметно дело приблизилось к вечеру, и я решил лечь спать маленько пораньше. Несмотря на не самое хорошее настроение, уснуть получилось практически сразу. Не могу сказать, сколько проспал, но проснулся от тихого стука в дверь. Пришлось вставать и идти открывать. На пороге стояла смущенная княжна. Она попыталась что-то сказать, но просто не успела. Я сгрыпаю в охапку и поволок в кровать. По пути начал целовать сладкие губы. И все. Проводил ее, шатающуюся от усталости, перед самым рассветом и завалился спать. Разбудил меня весело скалящийся дед. Он в своей манере начал меня подкалывать на тему становления мужчиной. В этой же стенке хрен от кого спрячешься, все у всех на виду. Пришлось вставать, идти, заниматься гигиеной. Дальше началась череда совещаний на тему дальнейших действий по налаживанию торговли между двумя мирами. Сегодня я пусть и не выспался, но зато настроение стало приподнятым. Этот факт сказался на моей работоспособности наилучшим образом поэтому принял самое активное участие в этих дебатах. По-честному сказать, ничего толкового придумать не смогли. Разве что дед предложил в одиночку сбегать в ближайший городок и разведать там обстановку, вернее, наличие инопланетных товаров. Если и начинать с каким-либо правителем переговоры, то лучше это будет сделать с человеком, не имеющим торговых отношений с похожим миром. В принципе, предложение разумное, только один момент в нем мне не нравится. Это то, что дед будет делать все в одиночку, поэтому и задал вопрос эльфам. Нельзя ли переместить в этот мир бесшумный летающий аппарат и на нем добираться до ближайших городов? Во-первых, это быстрее, а во-вторых, гораздо безопаснее. Эта идея понравилась всем присутствующим, и мне после обеда пришлось идти открывать портал. Дальше все закрутилось в сумасшедшем темпе. На нашу сторону переправили подобие летающего двухместного скутера. Дед после первого же посещения городка сумел договориться о торговле. Эльфы занимались строительством форпоста. Только в этот раз действовали максимально тихо и осторожно. Я практически перебрался в каюту княжны и забил на все на свете. Поймал даже себя на мысли, что начал прикипать к этой безумно красивой девчонке. Но и на эти иногда проскакивающие мысли тоже забил. Просто наслаждался близким общением и старался ни о чем не думать. Из этого состояния меня выдернул вернувшийся из очередной поездки дед. Он вкратчивым голосом задал вопрос, от которого я даже завис. «А почему ты, родной мой, не усвоил до сих пор добытые сферы развития?» Даже не нашелся, что ответить. Действительно косяк. Надо как-то потихоньку выплывать из этого любовного угара и начинать заниматься делами. Деду все сказал, как есть. Что юлить, если человек все понимает и даже не осуждает? Просто пытается привести в чувство. В тот же день улегся в лечебную капсулу. В этот раз распределили сферы малость по-другому. Решили две потратить на восприятие и две на ловкость. Почему принял именно такое решение, объяснить сложно. сошлись в очередной раз на чуйку, которая начала вести себя странно. Вроде и опасности не предвидится, а на душе неспокойно. Ученые, как всегда, оказались на высоте, и капсулу настроили по высшему разряду. После окончания прокачки не нашел никаких ярко выраженных изменений в своей внешности. Это меня порадовало, потому что мне совсем не хочется стать горой мяса на толстых ножках. Предпочитаю оставаться таким, какой есть, и расти вместе с повышением возраста, так сказать, естественным путем. Переночевав в каюте княжны, с утра решил заняться изготовлением придуманной уже давно ловушки. Еще когда ходили с дедом по округе в поисках удобных для ловушек мест. Обратил внимание на один из оврагов, стенки которого были сильно обрывистыми, а в некоторых местах даже с обратным уклоном. Так вот, через этот овраг проложена тропа, по которой утром и вечером перемещается стадо животных. В этом стадии я насчитал 15 животных, очень похожих на земных косоль. Эти животные, как ни странно, были травоядные, и мне до сих пор непонятно, почему их не трогают хищники. Дед на этот вопрос тоже ответить не смог. Но если их не трогают, то, наверное, есть какая-то на это причина. Поэтому к подготовке ловушки на этих животных подошел со всей серьезностью. Идея ловушки заключается в том, чтобы поймать этих косуль живьем в сети. Это нужно для их исследования учеными эльфов. Просто если получится выяснить, по какой причине их не трогают хищники, то, может, найдется способ использовать это знание в нашей жизни. Представьте, что вы можете ходить где угодно, и вас не тронет ни один монстр. Это же просто чит какой-то получится. Эльфом достаточно для экспериментов и поимки одной особи. Но меня в данном случае обояла жадность. Если есть возможность получить больше, то почему бы и нет? Так вот, по идее, поимки. Здесь все просто и сложно одновременно. Просто расстелить по тропе сети, конечно, предварительно подготовленные. Подготовка их заключается в протягивании по краям шнура таким образом, чтобы при его затягивании получился мешок, состоящий из сети. Другими словами, потянешь за веревкой, зверь, находящийся на сети, окажется внутри своеобразного мешка. Сложность заключается в том, что этот мешок при срабатывании ловушки должен повиснуть в воздухе, лишив таким образом животной возможности сопротивляться. Для этого придется сгибать несколько деревьев в бараний рог и закреплять их в согнутом положении. Притом закреплять так, чтобы отрывков, бьющегося в ловушке животного это крепление перестало работать. Два дня я промучился с устройством этой ловушки, но все же сумел довести ее до ума. И сегодня решил начать охоту за непонятными животными. Плохо, что дед в отъезде, но, думаю, смогу справиться и без него. На первый взгляд, все продумано и должно сработать. Напрягает только один единственный момент. Почему их не трогают монстры? Что у них за способность такая? Вдруг они могут применить для своей защиты что-то сверхэффективное? Несмотря на все эти вопросы, решил не откладывать это дело в долгий ящик и использовать ловушку по назначению сегодня. Чтобы совсем уж перестраховаться, решил немного усовершенствовать свое творение. Если раньше планировалось, что косули запутаются в сетях и ловушка сработает, то сейчас немного все переиграл. Просто решил активировать ловушку сам при помощи длинной веревки. Говоря другими словами, я сломаю крепление, за счет которого держится согнутое дерево, и оно, распрямляясь, подвесит в воздухе все находящееся в сети. Сразу после внесения изменений в конструкции сел в засаду. Решил лучше потратить какое-то количество времени и подождать, чем упустить момент миграции животных. Сидеть практически без движения пришлось более двух часов. Зато все у меня получилось, как задумывалось. Когда все косоли втянулись во враг, просто дернул за веревку, и большая часть этого стада взлетела в воздух. Даже не ожидал, что это будет так легко и беспроблемно. Только в голове мелькнула подобная мысль, как все изменилось. Оказывается, у этого стада есть пастух, я, похоже, нарвался на крупные неприятности. Неподалеку от меня на одной из веток огромного дерева из ничего появилась обезьяна. На первый взгляд, она ничем не отличалась от земных горил, Но гориллы не обладают системой скрыто и не могут передвигаться с такой скоростью. Эта обезьяна через мгновение после появления буквально размазалась в воздухе, и я даже не успел заметить, как она оказалась рядом со мной. Попытка отпрыгнуть ни к чему не привела. Обезьяна плавным текучим движением приблизилась к моей тушке, практически не отстав ни на миллиметр. От ее первого удара я смог спастись при помощи мерцания и среагировал даже раньше нейросети. Вторым ударом эта сволочь меня практически достала, уйти в мерцание удалось буквально чудом. А вот третий иодор достиг цели и отбросил меня далеко в сторону, при этом оторвав мне левую ногу чуть выше колена. Почему я не потерял сознание от шока, сказать «не могу». Еще находясь в полете и действуя на полном автопилоте, сумел при помощи своей воровской способности достать 20 килограммов плазменных гранат, активировать их и уйти в мерцание. Вывалился оттуда на раскаленную до красна землю, по крайней мере, мне так показалось. Тварь, находящаяся рядом, оказалась живой, но при этом совершенно нездоровой. Взрыв плазмы оказался очень губительным для ее организма и сумел нанести действительно страшные раны. Разглядев все ранее перечисленное «я благополучно потерял» сознание. Очнулся в капсуле и сумел увидеть момент открывания крышки. Почему-то этот момент привлек мое внимание. До этого просыпался с уже открытой крышкой. Что бы это значило, подумать не успел, потому что на меня налетел в буквальном смысле ураган. Чтобы быть точным, это была княжна, которая ревела и смеялась одновременно, при этом лупила меня своими кулаками и тут же гладила. Короче, выражала свои эмоции всеми доступными ей способами. Я же просто лежал и улыбался, и мне было хорошо от осознания, что у меня есть еще один близкий человек. Я про княжну, если кто не понял. Эта вакханалия не затянулась надолго, потому что подошел дед и мгновенно всех разогнал. Это дало возможность мне вылезти из капсулы и помыться в душе. После того, как оделся и слегка перекусил, состоялся серьезный разговор с дедом, который терпеливо дожидался меня все это время. Из этого разговора я вынес главное — надо прекращать искать приключения на пятую точку и заняться серьезными, взрослыми делами. От деда же я узнал и то, как закончилась моя охота, и благодаря кому я остался в живых. Начну с себя любимого. То, что я потерял сознание после взрыва плазменных гранат, я уже говорил. Так вот, этот взрыв увидели и услышали не только эльфы, находящиеся возле портала, а еще и дед, возвращающийся из очередной поездки по торговым делам. Он же первый и среагировал на это безобразие. По его словам, увидев вдалеке яркую вспышку, он сразу подумал, что кроме меня в этих местах больше некому сотворить такую глупость. Поэтому сразу же попросил пилота лететь в это место как можно быстрее. Когда прибыли на место взрыва, дед ужаснулся от открывшегося зрелища. Я лежал без ноги в центре выгоревшего круга без движения. Рядом находились почти добравшиеся до моей тушки обезьяна, которая так и не померла от полученных ран. Больше того, эта сволочь продолжала по миллиметру в минуту приближаться к моему горлу. Понятно, что дед добил обезьяну, забрал с нее трофеи и максимально быстро доставил меня в капсулу. Надо сказать, что выжил я буквально чудом. Расплавившаяся на месте взрыва земля своим запредельным жаром прижгла рану на ноге. И хоть я и обгорел до костей, зато не истек кровью, что позволило дожить до попадания в лечебную капсулу.